Сокровища варвар -Вар давно уже перестали быть для Русинова просто сокровищами, золотом и самоцветами. Их существование было бы веским доказательством прав земленаследия России на северный мир. И независимо от того, есть институт или нет, его нужно это нынешним реформаторам или нет, он должен был копать поскольку через два-три года смущенная магнитными полями российская стрелка компаса успокоится и вновь укажет на север в страну полуночную. Русинов отрывал скрытый моренный культурный слой. Чем ниже он спускался к воде, пробивая в береге узкую траншею с отвесной стеной, Тем больше становилось работы. Гравий пошел крупнее, а спрессованная марена жестче. Он садился на перекур и, когда вставал, ощущал пока еще легкие прострелы в шее, и позвоночнике. Упомянув о невралгии, он словно пробудил ее и уже по опыту знал, что завтра утром придется покрихтеть, чтобы встать с постели. К закату Русинов добрался до крупных валунов. Это означало, что море не приходит конец. Ему очень хотелось добыть в этот день хотя бы щепот чернозема. Но валуны лежали плотно, словно посаженные на раствор, и без лома шевелить их было невозможно. Русинов бросил лопату и услышал громкий в вечерней тишине гул машины. И когда взбежал на берег, в просвете между деревьями заметил мелькание патруль Нисана, осторожно ползущего по проселку на другой стороне реки. Глядя на ночь, Петр Григорьевич куда-то уезжал. Или увозил кого-то. Русинов схватил рюкзак и скорым шагом направился к дому. Ольга хлопотала возле чана, а в банном окошке горела свеча. — Где же ваш улов? — с прежней веселостью спросила она. От прошлого отчуждения не осталось и следа. — Сегодня мне не повезло, — признался Русинов. — Но я прикормил место. — Ужин не заработали, — вздохнула Ольга. — Придется кормить вас в долг. — Сделайте милость, — улыбнулся он. «Я так устал. А где же Петр Григорьевич?» «В Соликамск поехал», — бросила она между делом. «В Соликамск?» «Да, за лекарствами. Не ближний свет». Ольга вошла в баню, оставив дверь приоткрытой. Для дяди Коли на полке была устроена постель под марлевым пологом, непроглядным при свете свечи. На столе, приставленном к лавке, Стояла пустая посуда. Видимо, дядя Коля только что поужинал. Ольга забрала ее, глянула под полок. — Все хорошо, дядя Коль? — Да, сегодня лучше, — отозвался он глухим голосом. — Петя уехал? — Ага. — Ну, спокойной ночи. — Запусти ко мне собаку, — вдруг попросил дядя Коля. — Мне веселее будет. «Прибегут, запущу», — пообещала она и вышла. Горы еще светились в розовом закатном солнце, но в долине потемнело, так что в избе стояли сумерки. На пасеке не было электроники, хотя под потолком во всех комнатах висели лампочки и в углу за резными столбами стоял телевизор. Как тут можно зажечь свет? Спросил Русинов. Включить электростанцию, сказала Ольга. Только я не знаю, где ключ. Он летом живет без света. Хорошо, мы бы телевизор посмотрели. Русинов осмотрел вешалку у двери, подергал ящики хозяйственного шкафа за печью и нашел какой-то ключ, висевший возле рукомойника. Этот, может, и этот. Ольга собирала на стол при свете свечи. Надо попробовать. Они вышли во двор, и Ольга указала на дверь рубленного хлеба в самом углу. Ключ подошел, и Русинов оказался в тесном, оббитом оцинкованным железом закутке, где стояла электростанция УД4. Сделано все было по-хозяйски, выхлопная труба выведена на улицу, и бензиновый бак стоял там же, на стенах аккуратная проводка и распределительный щит. В закутке была еще одна внутренняя дверь, запертая на навесной замок. Это было странно. Дом Петра Григорьевича вообще не запирался. Даже щеколда не было. А тут бронированный хлев.